Глава 9. Просыпаться не хотелось. Лера сонно отмахивалась от Ады, которая пыталась разбудить ее последние пять минут. «Ты же сама сказала, что сегодня очень много дел», укоризненно сказала Ада, когда Лера наконец открыла глаза. «А сама не спешишь вставать? Или твое превращение перенесли?» «Превращение!» Лера резко села, сон как рукой сняло. «Сегодня ее ждал весь Милорт а она нежится в постели после бурной ночи. Захотелось стукнуть себя по лбу и от души отругать за беспечность. Совсем голову потеряла, только и мысли, что об аджите. Стоя под душем, Лера вспоминала сегодняшнюю ночь, думая, что отношения с будущим мужем надо переводить на другой уровень. Но что сделать? Как подтолкнуть его к тому, чтобы он начал видеть в ней не только игрушку, чтобы смотрел, как на любимую женщину? А что, если он действительно к ней охладеет? Заведет после свадьбы игрушку, поселит в квартире, в которой жила Лера. По коже пробежали мурашки, а живот скрутила в ледяной клубок. Неужели она станет одной из жен, которые сидят дома, занимаются ребенком и радуются, когда муж не ночует дома? Эта мысль казалась такой обидной, что на глазах выступили слезы. Делить его с другой ну уж нет. Но если она хочет не просто привязать его к себе, а заставить полюбить, пора начинать действовать. «Там холодно?» — спросила Лера, выйдя из душа. Осеннее солнце золотило крышу, деревья шелестели под легким ветром, но дыхание октября уже чувствовалось. В прозрачном хрустальном воздухе плыли тонкие паутинки. «После купания в ледяном озере среди снегов разве осталось хоть что-то, способное заморозиться Сарасвати?» — улыбнулась Ада, держа в руках приготовленное платье. Хотя там на площади придется его снять и надеть плащ, расхаживать весь день голый Лера не собиралась. Рассеянно поворачиваясь перед адой, застегивавшей пуговички, она думала о предстоящем перевоплощении. Впервые в голову пришла пугающая мысль: а что, если она не сможет? Что, если только у озера можно было обрести истинный облик? Кто вообще дернул ее за язык? Ни разу после своего возвращения Лера не пыталась даже обратиться. Все закрутилось так быстро, что даже передохнуть и перевести дух не получалось. И что теперь? Она стала невестой Высшего и собирается опозориться перед всем Миллардом. Хуже и придумать нельзя. Почему нельзя поговорить с Риши, посоветоваться? Надо было вчера к Рише ехать, а не в спальню к Аджиту пробираться. Отругала себя Лера, выходя из своих покоев. Ада на этот раз шла рядом. Было бы слишком жестоко лишать девушку такого зрелища. Она и так не выходила из дома, боясь того, что ждет снаружи. Сегодня впервые сможет увидеть город и других драконов, в очередной раз убедиться, что все рассказы Андрела — ложь. Еще немного, и я лично выдернул бы тебя из постели», — недовольно проговорила Джид, как всегда, ожидая ее у подножия лестницы. Рядом стоял Ракеш, сделанным равнодушием, разглядывая наряд Леры. Подчеркнуто вежливо кивнув, он сказал. «Интервью было отличным. Вы произвели фурор». «Спасибо», — кивнула в ответ Лера, с грустью подумав, что остаться друзьями у них явно не получится. Они с Аджитом устроились на заднем сиденье шикарного черного Мерседеса, а Ракеш увел Аду в свою машину. «Нервничаешь?» Аджит покосился на нее, отмечая сцепленные на коленях руки. «Нет», — соврала Лера с вызовом, посмотрев на него. «А ты?» Немного? Тонко усмехнулся он. Если у тебя ничего не получится, будут говорить о том, что выше повелся на красивые глаза смертной, а не на прекрасную белую. Впрочем, дать понять всем, что ты дракон, ты все равно сможешь, но народ придет смотреть на обращение, а не на голубое пламя и ледяные фигуры, которые ты создаешь. Ты так сильно в меня не веришь? Тихо спросила Лера. Я не знаю, во что я должен верить, холодно ответил Джид. Я помню, как ты появилась в моем кабинете, закутанная в один только плащ, в окружении старика и напуганной девчонки. Но я не видел тебя драконом и, признаться, не представляю, как вообще возможно обратиться без свадьбы. Увидишь. В тон ему отрезала Лера и отвернулась к окну. Страх не отступал, но вместе с ним поднималась злость, заставляя магию течь по венам, воспламеняя и даря уверенность. У нее получится. Она докажет всем, докажет Аджиту, что сильнее их всех. Между тем машина уже с трудом пробиралась по дороге. Водитель то и дело сигналил, прося уступить дорогу. Улицы были запружены драконами. Они все устремлялись к площади, предвкушая необычные и захватывающие зрелище. Кто-то громко спорил, доказывая, что таинственная Сарасвати просто мошенница, которая водит за нос высшего. Кто-то напротив с жаром утверждал, что возрождение белых драконов — настоящее чудо, которое приведет Миллард к процветанию. До Леры доносились обрывки чужих разговоров, и она радовалась, что окна затонированы, и ее никто не видит. Впрочем, машину высшего уже начали узнавать, и хотя никто не смел переградить ей путь, провожали ее заинтересованными жадными взглядами. Вскоре показался дом старейшин. Толпа разделилась на две неравномерные части, плавно обтекая площадь. А машина поехала дальше и остановилась у ступеней. Тут уже стояли Рейтан, Асим и Лия. Выражение ее лица напоминало непроницаемую маску. Хотя в глазах, когда Джит вышел и подал руку Лере, мелькнула злость. Все готово», — коротко сказал Рейтон, кивнув на лестницу, уходящую в небо замиранием сердца Лера посмотрела на огромные ступени и с трудом подавила желание бежать отсюда, куда глаза глядят. «Тогда ей лучше идти», — с насмешкой сказала Лия, демонстративно не глядя на Леру. «Одной?» — приподнял бровь Рейтон. «Конечно», — кивнула Лия и в этот раз одарила полным презрением взглядом. «Свадебный ритуал проводить не будут. Некому читать древние слова обряда, так что пусть идет одна». «Мне надо переодеться», — тихо сказала Лера, повернувшись к Аджиту. Вместе с Адой они прошли в дом старейшин, где их отвели в комнату и оставили одних. «Ты вся дрожишь», — шепнула Ада, накидывая плащ на обнаженные плечи. Все это время Лера молчала, пытаясь смирить зарождающуюся панику, которая билась в горле. «У тебя все получится, ты же знаешь». «Мне бы твою веру», — нервно подумала Лера, но ничего не сказала только положила руку на плечо ади и слабо пожала, безмолвно благодаря за поддержку. Солнце било прямо в глаза, выйдя из-за крышни высоких домов, окруживших площадь. Не глядя ни на кого из драконов, собравшихся на лестнице, Лера вскинула голову и медленно пошла вперед. Стало тихо, так тихо, что можно было расслышать крик орла, слетевший с неба. Казалось, вся площадь замерла, не дыша, наблюдая за невысокой фигуркой, медленно приближавшейся к каменной лестнице. Краем глаза Лера различила телевизионщиков, занявших самый удобный ракурс неподалеку от лестницы. Они вели прямую трансляцию для тех, кто не смог сегодня присутствовать здесь. Лестница становилась ближе, и Лера увидела, что камни рядом с ней почернели и оплавились, намертво соединившись между собой. Вспомнился день, когда они с Ракешем смотрели на церемонию. Сколько всего изменилось с того времени. А ведь прошло всего три месяца. Тогда она не верила в драконов и считала, что все, кто пришел сюда смотреть на церемонию, сошли с ума. Лера помнила тот ужас, который охватил ее, когда люди вспыхнули. И как стало жутко, когда они превратились в драконов. Это было прекрасное, завораживающее зрелище. Но что будет с ней? Не дойдя несколько десятков шагов до винтовой лестницы, Лера остановилась, глубоко вздохнула и повела плечами, позволив плащу упасть к ногам. Дружный вздох пронесся среди молчаливых драконов и снова стало тихо. Только сердце билось с такой силой, что заглушало любые звуки вокруг. На мгновение закружилась голова. Лера стиснула зубы, закрыла глаза и развела руки в стороны. Поначалу она не чувствовала ничего. Паника заглушила все эмоции, кровь грохотала в ушах, кончики пальцев подрагивали. Надо было успокоиться, но Лера не могла не думать о тысячах глаз, что сейчас следят за каждым ее движением. Новый крик орла донесся до ее уха, и Лера невольно позавидовала ему. Его уверенности в своих силах, тому, что сейчас он привольно парит в небесах, предоставленный сам себе, никому ничего не должен, никому ничем не обязан. Постепенно мысли о гордой одинокой птице захватили всё сознание. Лера представила, как парить сейчас рядом с ним, и сама не заметила, как успокоилась. Тело начало заполняться знакомым жаром, в кончиках пальцев, на руках и ногах легонько закололо. И если бы она сейчас могла видеть себя со стороны, обязательно восхитилась бы. Под кожей побежали голубые ручейки, постепенно загораясь. Зрители напряженно следили за тем, как обнаженную фигуру медленно поглощает голубое пламя, от которого так и веет холодом. Земля под ее ногами начала стремительно покрываться инием, а вихрь уже охватил Леру и полностью скрыл ее от взглядов. «Даже если она не обратится, больше не останется сомнений, что в Милорд вернулись белые драконы», — торжественно сказала ведущая, не сводя глаз с Леры. Камера приблизила изображение, и каждому дракону, сидящему у телевизоров, стало видно, как в вихре мелькают тонкие острые льдинки. «Смотрите!» — вдруг выкрикнул кто-то, не выдержав, но крик тут же потонул в дружных восклицаниях. Вихрь стремительно вырос, поднимаясь до третьей ступени винтовой лестницы, и вдруг опал, оставляя на площади великолепного белоснежного дракона. Вот он расправил крылья, и многие ахнули от восхищения, любой с тем, как солнце отражается на серебристой чешуе, скользя от вытянутой морды до шеи к мощной груди. Лера обернулась к лестнице, впервые поняв, для чего она здесь. Драконы, перерождающиеся на площади, делали это впервые, летать умели только в теории. Им надо было подняться повыше, чтобы вспорхнуть в небо, подхватить поток и полететь. «Но ей ведь этого не нужно». Переступив с лапы на лапу, Лера резко оттолкнулась от земли и взмахнула крыльями, штопором ввинчиваясь в небо. Расправив крылья, она зависла на несколько секунд в воздухе и вдруг камнем упала вниз, проносясь над головами зрителей, заставляя тех испуганно прикрывать руками головы. С высоты она видела их ошарашенные растерянные, восхищенные и радостные лица, Чувствовала их эмоции, питалась ими, ощущая необычайный подъем. Душа пела от восторга, внутри клокотала. И вдруг Лера, раскрыв рот, выдохнула струю ледяного, бирюзового пламени и кувыркнулась в воздухе. Хотелось летать так вечно, парить, забыв обо всем, но внизу ждали и пришлось спускаться. Лера сделала еще один круг над площадью и зависла над лестницей. Медленно спустилась по ней, широко расправила крылья и прикрыла глаза, отпуская силу наружу. В следующую секунду перед зрителями снова стояла девушка. Подняв плащ, покрытый инеем, она посмотрела на него. Решительно отбросила в сторону и пошла к дому старейшин. Лица стоявших там хотелось запечатлеть в памяти навсегда. Рейтон довольно улыбался, с детским восторгом глядя на нее. Асим смотрел с испугом и благоговением. Ада гордо улыбалась, ни на секунду не сомневаясь в своей высшей. Лия смотрела с нескрываемой злобой, исказившей красивое лицо, Ракеш с удивлением и грустью, а вот выражение глаз Аджита прочесть было невозможно. Он смотрел напряженно, задумчиво, но первым шагнул к ней, снял пиджак и набросил на ее плечи, пряча от нескромных взглядов. «Это было потрясающе», — нарушил молчание ракеш. Лия цыкнула и закатила глаза, демонстративно отвернулась и пошла к своей машине. Асим поклонился и направился следом, а остальные принялись подниматься по ступеням к дому старейшин.